Глава 9. Я перебирала в интернете вакансии. Ничего особенного не попадалось. Да и я так расслабилась дома у мамы с папой после нескольких лет беспрерывного бега в колесе, что просто не хотела ничего искать. Мне было хорошо от того, что в холодильнике есть еда, в квартире тепло, и не надо думать о том, у кого еще перезанять денег на продукты. Мою ростовскую квартиру благодаря связям дяди Жоры опечатали... Но пока не было никаких известий о налетчиках. Мама позвонила мне в обед. «Аня, ты с Евой собиралась сегодня в торговый центр?» «Собиралась, да. Ей сапоги зимние нужны. Ты же знаешь». «Не езди». «Почему?» «Новости включи. Рядом с торговым центром гостиница. Горит». «Ну ладно. До завтра, думаю, мороза не ударит. Да и ходить нам с Евой особо некуда пока». «Слушай...» — Вере Александровне, моей клиентке, в салон красоты требуется администратор. Я понимаю, что ты не такую работу искала, но график работы 2 на два. И еще недалеко от нашего дома находится. Там Оля еще работает мастером. Помнишь Олю? — Помню. Краснодар — большая деревня. Все друг друга, если не сваты, то обязательно бывшие друзья, одноклассники или клиенты. Мы с Олей учились в одном классе. Вместе исследовали взрослую жизнь. нарушали правила. Но потом наши пути разошлись. — Отлично, что помнишь. Я сегодня до обеда работаю, потом приеду, посижу с Евой, а ты сходи, поболтай с хозяйкой, да и маникюр обновишь заодно. — Оля звала. Я пожал плечами. Честно говоря, мне не очень хотелось работать администратором в салоне, но в душе вспыхнула предательская мысль о том, что я давно не была у мастеров. Захотелось всего и сразу, и волосы покрасить, и ногти сделать. Надо идти. А от работы потом откажусь», — вспыхнула предательская мысль. «И Еву есть на кого оставить, а чего бы не рискнуть, если мама сама вызвалась с ней посидеть». «Хорошо. Кредитку одолжишь? Я хочу подровнять волосы». «Ладно, раз уж сегодня пятница, сходи». Я представила, как она закатывает глаза к потолку и улыбнулась. Нехорошо взрослой дочери просить у мамы денег на салон, но мне так захотелось навести красоту, что я не удержалась от соблазна. Голос совести загнала глубоко внутрь и приказала ему молчать. В салоне меня приняли с распростертыми объятиями. 4 ноября не было очереди желающих посетить мастеров красоты. «А давай мы тебе стрижку сделаем», — вдруг предложила Оля. «Какая хорошая идея». Я внезапно решилась избавиться от длинных волос. Через три часа я вышел из салона полностью обновленный. Волосы были перекрашены в огненный свет И красиво уложены каскадом, ногти сияли вишневым оттенком, и я чувствовала себя королевой красоты. Ань, а давай в бар заглянем? Оля догнала меня на ступеньках. Выпьем по бокалу шампанского за встречу, поболтаем. Когда бы мы с тобой еще встретились, да? Я с опаской взглянула на время, почти четыре вечера. А с другой стороны, когда я в последний раз сидела в баре с подругой? Еще до свадьбы, наверное. А давай. – подмигнула Ольге. – Думаю, ничего не случится, если мама и Ева проведут еще час без меня. Отправила маме сообщение. Буду поздно. Заглянем с Олей в кафе. И мы потащились в какой-то интересный бар. Название я не запомнила, но Оля уверяла меня, что место популярное и очень приличное. Зная повадки подруги, я мало верила в слово «приличное», но все равно потащилась за ней следом. Мне просто хотелось расслабиться. Хоть немного отвлечься от этого вечного бега по кругу. Не так давно внезапно оборвался, отбросив меня на много миль назад. Полумрак, приятная музыка, бар наполовину пуст. Место действительно приличное. От одних ценников в меню у меня задергался глаз. Зато Олю здесь хорошо знали. Вон, как бармен всполошился, когда она подошла к стойке и что-то прошептала ему на ушко. Понятливо закивал, улыбнулся и принялся что-то с чем-то смешивать. «Скоро к нашему столику принесли два высоких бокала с очень интересной разноцветной жидкостью. Я попробовала на вкус и с удовольствием облизнула губы». Вкуснотище. вкуснотища». «Еще какая?» – хихикнула Оля. «И убирает быстро. Два бокала, и ты уже на рогах. А что внутри?» «Водка, ром, малиновый сироп и, по-моему, абсент». «Ладно». После второго бокала меня реально унесло. Стало так легко и хорошо, что казалось, это не меня преследуют неприятности, не меня бросил муж, не мне пришлось трусливо бежать к родителям вместе с ребенком. Может, все это дурной сон, и я никогда отсюда не уезжала. К нам подсели какие-то Олины друзья, больше похожие на местную братву, и я напряглась. Навязчивых мужиков не люблю, качков тем более. И вроде не вечер, а все равно подсели. Оля на свою пятую точку где угодно приключения найдет. «Это же Аня, моя одноклассница», — радостно щебетала подруга. «К родителям приехала, погостить. Вот мы встречу отмечаем». «А подружку у тебя ничего, так?» — придвинулся ко мне ближе один из них. «Кажется, его звали Рустаман». Вовка поднес зажигалку к моей сигарете и по-свойски закинул руку на спинку моего кресла. Я снисходительно усмехнулась и прикурила. «Жаль только замужем». Зачем-то сказала я, и отодвинулась подальше. Музыка громко зазывала на танцпол. Оля весело смеялась, заигрывала с друзьями, а я вдруг почувствовала себя чужой в этой компании. Травящие похабные анекдоты, братки, Олина развязное поведение. Кажется, в девятом классе мы уже проходили нечто подобное, только я с тех пор повзрослела. А Оля нет. не место мне здесь. Я припудрить носик». Улыбнулась и отправилась на поиски дамской комнаты. Когда я вернулась, на столе стояло еще два бокала коктейли, Один для меня, второй для Оли. «Спасибо, но я не заказывала третий коктейль». Я опасливо взглянула на Рустама. «Не обижай меня, я же угощаю!» Развел руками тот. Блеск в его глазах мне очень не понравился. «За встречу!» Приподнял кружку с пивом его друг. «Да, за встречу!» Оживилась Оля. «Мне пора домой». И отодвинула купленный ростом бокал. «Куда спешишь? Еще даже шести вечера нет». Он заулыбался и придвинулся ближе. Снова его рука оказалась на спинке моего кресла. «Не обижай меня. Выпишь коктейль, и пойдешь?» Быстро отпила половину коктейля и осторожно отодвинулась. Видимо, Олин знакомый решил взять быка за рога. Да только не на то напал. Размышляя о том, как слинять, я подняла глаза на входную дверь, и сердце оборвалось. «Константин!» Его профиль мелькнул у порога, и в следующий миг он вошел внутрь. В вышемеровом пальто черные водолазки и стильных черных брюках. Монстр был все так же привлекателен своей мрачной мужской красотой. Следом на пороге бара появился еще один мужчина только в короткой дубленке. Легкая небритость, высокий рост, острые взгляды. Было в них какое-то неуловимое сходство, опасное и нехорошее. То, к чему нельзя прикасаться, иначе это может плохо закончиться. Константин что-то сказал спутнику, указал на столик в глубине бара, и они двинулись к свободному месту. Бегла взгляд в сторону нашего столика, и меня полило жаром. Он узнал меня. Взгляд его потемнел, и теперь Константин не сводил с меня глаз. По спине побежал холодок. Даже не знаю, чего я больше испугалась. новой встречи или своей реакции на его персону. Тихо допила свой коктейль и потянулась за сумочкой. «Я пойду». Аня перехватил мою руку Рустам, грубо, бесцеремонно. Я вздрогнула и вырвалась. Быстро засеменила в сторону выхода. Фух, какая гадость этот коктейль. Повело сразу вправо, я едва успела притормозить, чтобы не врезаться в соседний столик. Стало ясно, что мне что-то подмешали в последнюю порцию коктейля. Надо добраться до пальто, оно висит на общей вешалке рядом со столиком, а потом выскользнуть на улицу и вызвать такси. Только как это сделать, если мозг парализовал дурацкие коктейли из водки с абсентом? Снова качну. Черт, как стыдно. Чьи-то сильные руки подхватили меня сзади за талию, не давая упасть. «Поехали, я тебе отвезу». Ласково улыбнулся мне Рустам. «Не надо, я сама доеду». Толкнула его в грудь и быстро сняла пальто с вешалки. Руки дрожали. Рустам лавко схватил меня за руку и больно вывернул, прижав меня к себе спиной. «А ну, не рыпайся». Быстро я взяла пальто и на выход, опалил шею его шепот. Что-то произошло и меня швырнуло к вешалке. Врезавшись в стену, я с ужасом наблюдала за тем, как еще недавно уверенный в себе рустам, сползает на пол, прикрывая руками разбитое лицо. Ты какого хрена напилась? Опалил шею яростной рык Константина, и вновь ударил аромат знакомой туалетной воды с примесью табака. Я вздрогнула и от страха икнула. «Просто встреча с подругой. Не виделись несколько лет. Кто из них подруга?» Его взгляд со смесью презрения и ярости пригвоздил меня к стене. «Тот, что тебя лапал, или тот, что напротив?» Я взглянула на шарахнувшегося в сторону Рустама и к своему стыду снова икнула. «Волосы зачем обрезала?» Не дожидаясь ответа, Константин брезгливо запустил пальцы в мои обновленные пряди, так, будто ничего особенного не произошло. А я... Его собственность, которая посмела испортить то, что принадлежит ему. В тон ноябрю дерзко бросил я и попыталась восподиться. А ты теперь переехал в Краснодар? Нет, у меня здесь дела. Он прижал меня к стене так сильно, что между нами не осталось свободного места. Если бы я знал, что тебя здесь встречу, просил бы ближе к выезду из города остановиться. Почему? Теперь я буду про тебя все время думать. Ты же ведьма. Тебя из головы не выбросишь. Он вдруг взглянул на меня и хрипло усмехнулся. Пьяная ведьма, надо же. А я ведь думал, что больше никогда тебя не встречу. Его шерховатые пальцы коснулись моей щеки. Зажмурилась на миг. Его прикосновение будоражили что-то давно забытое, безумно приятное. Поехали со мной в Ростов. Я заглянула в его серые глаза и покачала головой. Из всех мерзких мужиков, которые ко мне приставали в последнее время, ты самый привлекательный и даже выручил нас его деньгами. Но это не значит... Обалденный комплимент от пьяной ведьмы, поморшившись, перебил мне Константин. — Позвони матери, скажу, что уезжаешь до понедельника. — Я не могу. — Она не поймет? — Смотала головой я. Он улыбнулся, уверенно, расчетливо. Провел шероховатыми пальцами по моей щеке, и в его глазах блеснула сталь. — Нет, только припудрит носик. Заискивающе улыбнулась и выскользнула из крепких объятий. Бежать, бежать. Какой там носик? Недаром говорят. Язык мой, враг мой. Выпил лишнего и вляпалась. Закрылась в дамской комнате и только тогда осознала масштаб того, что натворила. Проклятый алкоголь! Выйду из дамской комнаты и сразу же на улицу. Приказалась себе. Он даже не заметит. Тщательно вымыла руки, выдохнула для смелости и осторожно приоткрыла дверь. Наконец-то! Раздался голос Константина, и я врезалась в его мощную грудь. «Я уже думал, тебя смыло». Язык онимел от страха. Улизнуть не удалось. А Константин крепко взял меня за локоть и повел к столику в самом углу бара. Я заметила, что столик, за которым сидели мы с Олей, пуст, и мне стало нехорошо. Опасливо покосилась на Константина. Понятно, кто помог. И осторожно приземлилась на выдвинутый для меня стул. «Это Игорь, мой брат». Представил мне своего спутника Константин. «Очень приятно». Тот открыл шампанское. Я неудачно заглотнула, поперхнулась и закашлялась. Официант принес блюдо. Константин поставил передо мной тарелку с отбивной и картофелем. «Ешь, Анна!» – проговорил он. «Быстрее предразвеешь после этих самодельных коктейлей». Его брат налил в мой бокал шампанского. «Это лишнее». Сверкнул в его сторону ледяным взглядом Константин. «Налей ей минеральной воды». «Она и так пьяная. Какая разница, что ей наливать? И вообще, я сегодня жену похоронил. Имею право расслабиться». — Ты уже третьи сутки расслабляешься, — презрительно рыпнул Константин. Я втянула в груди воздух и взялась за столовые приборы. Коктейль никак не хотел отпускать мой мозг, а монстров стало два. И как от них теперь избавиться? Константин и Игорь обсуждали, какой дорогой лучше ехать, а я молча пыталась жевать. Именно пыталась, потому что перед глазами все плыло, и я плохо различала даже лица своих случайных спутников. — За знакомство, Аня! — приподнял свой бокал Игорь. С натянутой улыбкой приподняла бокал в ответ. Выпила глоток шампанского, и мне стало совсем нехорошо. Аня, все нормально? Озабоченно склонилась ко мне Константин. Но вилка выпали из рук. Перед глазами поплыл туман. Черт! Послышался где-то рядом рык Константина, и все померкло.